Глава 13 пронзительные глаза госпожи президента метали молнии. Но у Алиры, как ей подумалось, видимо, имелся врожденный иммунитет. Во всяком случае, самым неприятным эпизодом в этот день она по-прежнему считала не этот выговор, а тот момент, когда Дэвид сказал, что им все-таки придется вернуться во дворец. Он убедился в том, что жена одета и выглядит достойно, чтобы вновь оказаться в кабинете правительницы. после чего крепко обнял и перенес на пустующую площадку одной из башен. «Я же обещал показать тебе красоту, Зендарии. В это время года устраивают брачные танцы финикийские птицы. Они способны выжить даже в огне, как гласят легенды. Но никто не проверял, разумеется. Еще успеем получить нагоняй, а поисковая группа прибудет не раньше, чем через 15 минут, поэтому это время только наше». «Ты меня балуешь!» уже привычно чувствуя спиной тепло Дэвида, который обнимал и своим большим телом защищал от ветра, с любопытством заглядывающего на высокую башню Алира посмотрела туда, где среди темноты выделялись яркие объекты и в самом деле образуя замысловатые фигуры, будто сотканные из пламени. Кого же еще мне баловать? Пятнадцать минут без времени и восторга от завораживающего прекрасного и вместе с тем опасного танца горящих огнем созданий пролетели слишком быстро. Феникийские птицы поднимались группами, кружились, разбиваясь на пары, стремительно падающие вниз, отчего перехватывало дыхание. Но не достигнув дна обрыва, над которым возвышался дворец, вновь взмывали вверх, спиралью уносясь к звездам, которые теряли свою яркость на фоне светящегося в темноте оперения. «Любая сказка подходит к концу», – с грустью подумала Алира, когда рядом раздалось тихое покашливание. Высокая и темноволосая зиндарианка смотрела с пониманием и указывала рукой в сторону лестницы, которая вела к лифту, как позже выяснилось. И столь необычное завершение этого прекрасного дня, как танец огненных птиц, можно было бы считать идеальным, если бы не необходимость идти к разъяренной Конмире. И теперь, стоя посреди кабинета, на этот раз неудостоенная чести получить приглашение сесть, Алира молча слушала и мыслями вновь улетала к водопаду. «Что за ребячество? Я тебя спрашиваю. Ты меня вообще слушаешь, Алира?» Вновь это мечтательное выражение лица, в то время, когда следует сосредоточиться на освоении новой силы, а не разгуливать по планете без должной охраны. Удивительная беспечность с твоей стороны, если не сказать глупость. И как ты могла сбежать, не поговорив со мной? Неужели совсем не подумала о матери? Я же скучаю, даже теперь, когда ты рядом. «Тебе не хочется меня видеть?» Изливающийся яд, надменность тона, сменяющаяся нотками сентиментальности, не могли пробить щит, который был сильнее любого ментального, того, который поставил Дэвид на свою жену, окутав заботой и любовью. Она чувствовала, что устала сильнее рядом с мужем, как и он, о чем рассказал после телепортации. И Алира в ответ лишь пожимала плечами, не чувствуя желания спорить и тем более оправдываться. Она была спокойной, что раздражала мать еще сильней. И все же Канмира взяла себя в руки, выплеснув гнев и тревогу. «Пойми же, Алира, не все так безоблачно, как может показаться. Я переживаю за тебя. Конечно, ты не привыкла к подобной опеке, но понимать, что такая опасность должна. Ответь хоть что-то, родная!» Остановившись напротив, госпожа президент примирительно дотронулась до плеча дочери. Даже госпоже президенту иногда нужно выговориться. Зачем мешать? Признаться, я не думала, что окажусь пленницей, пусть даже и являюсь дочерью настолько высокопоставленной особы. Запрета покидать этот прекрасный во всех отношениях дворец я тоже не припомню. Если есть опасность, надо было просто сказать об этом. И я не привыкла, что у меня есть хоть кто-то из близких, поэтому всегда отвечала за свои поступки сама, как и принимала решения с самого раннего детства. Я не против конструктивного разговора, если эмоции мы оставим за пределами этого кабинета». Посмотрев прямо в глаза матери, Алира дождалась в ответ лишь вздоха. Отвернувшись, Канмира подошла к рабочему столу, попросила по внутренней связи, чтобы принесли сок горлозы, и указала на уже знакомое Алире кресло. «Присаживайся. Ты выросла, но для меня все та же маленькая девочка. Очень жаль, что для тебя я остаюсь чужой. Даже несмотря на то, что объяснила, почему была вынуждена оставить единственную дочь в неведении относительно своей судьбы. Впрочем, я не теряю надежды, что это изменится, и мы станем настоящей семьей. У меня уже есть семья, Дэвид. Не удержавшись, Алира слишком поздно прикусила язык, ощутив, как волна холода распространилась от матери, и это было странно. Что происходит? Ты стала кинетиком? Оракулам. Это много больше, чем отдельные способности, которыми обладают некоторые представители гуманоидных рас. К тебе это тоже относится. Речь о силе, которую придется принять и усмирить. Но мы говорили об опасности. Ты права, я должна была предупредить. Ты необычная женщина, которая оказалась способна принять кровь зендарианца и стать той единственной, что будет смыслом его жизни. Алира, ты особенная, даже среди других зендарианок. Потому что я твоя дочь? Логика понятна, но ты в корне не права. Полагаю, прямой зависимости от кровной связи в данном случае нет. Впрочем, о том, что я твоя мать, все же распространяться не стоит. Это тайна, в которую посвящены немногие. Только четверо, включая тебя с мужем, меня и его мать. Твое появление способно спровоцировать нездоровый интерес, который я поощрять не намерена. На Зендарии нет политики в принятом на земле определении, но это не значит, что здесь отсутствуют интриги и борьба за власть. Понимаешь меня? Раздался стук в дверь, и вошел мужчина-зиндарианец, судя по росту и тому обожанию, с которым он смотрел на госпожу президента. На столик, разделяющий кресло, были поставлены два высоких бокала, наполненных зеленым содержимым. Кивнув в знак благодарности, Канмира движением руки дала дочери понять, что пока говорить не стоит. И лишь когда дверь за мужчиной закрылась, внимательно посмотрела на Алиру, ожидая услышать ответ. «Прекрасно, освежает. И вкус приятный». Попробовав сок, землянка оказалась приятно удивлена. Пить хотелось очень сильно, видимо, волнение все-таки сказывалось, и напиток пришелся как нельзя кстати. Даже, кажется, сил прибавилось. Что за фрукт? Или это вообще овощ? Я пока ничего не знаю о местной флоре, впрочем, как и о фауне и обо всем остальном, кроме того, что с мужчинами вы обращаетесь не по-человечески. Понимаю. Особенное? Вряд ли. Не такая, какой должна быть истинная Зендарианка, это точно. Мне никогда не понять и не принять того, как устроена здесь жизнь и отношения между людьми. И я не совсем поняла, что же все-таки мне угрожает. Скрывая наше родство, ты сама даешь оружие в руки своим врагам, если таковые имеются. Любая правда имеет свойство рано или поздно открываться. Или у тебя вновь найдется объяснение для тех, кому подобное поведение президента покажется неправильным. Язвительность можно себе позволить только с теми, кто не предпримет в ответ ничего плохого. В этом кабинете ты можешь показывать коготки, а для других, боюсь, они окажутся недостаточно остры, Алира. «Ты слишком прямо для того, чтобы преуспеть в интригах», примирительно улыбнулась Канмира, делая глоток из второго бокала. «Мало знать своих врагов в лицо и предугадывать их действия. Когда-нибудь можешь не успеть, или кто-то окажется прозорливее. А когда ты сама вооружаешь их, то неизменно будешь готова к тому, что вторая сторона совершит. Мне нет нужды угадывать планы противника, я сама открываю им нужный путь». И, конечно, у меня есть аргументы, которые удовлетворят всех. А ты, как вижу, весьма преуспела в теории интриг. Наверное, и практика не отстает. Со мной поступило так же? Исчезновение Илеадора твоих рук дело? Жестко, Алира. И жестоко. Видимо, ты считаешь свою мать чудовищем. Наверное, я это заслужила, как и недоверие. Возможно, я смогла бы расстроить твою предполагаемую свадьбу. Но даже президент Зиндарий не настолько влиятелен, чтобы заставить землянина, заметь, на его территории инсценировать собственное исчезновение и к тому же поменять гражданство. Мне известно, что случилось с твоим женихом, не буду скрывать. Но он сделал выбор сам, без давления со стороны кого-либо. Получил шанс и воспользовался им, чтобы сбежать. От тебя в том числе. Неприятно слышать правду? Тогда не задавай вопросов, ответы на которые тебе совершенно точно не понравятся. Все еще злишься и не веришь ни одному моему слову? Что ж, в таком случае, полагаю, ты пока не готова узнать правду и о том, кем являешься на самом деле. И почему важна для Зиндарии. Много больше, чем я, если уж давать точные формулировки. Просто воспримешь все как ложь, не вижу смысла тратить твое и мое время. Алира не думала, что услышит правду, скорее ожидала получить очередную порцию чего-то среднего между откровенной ложью и недосказанностью, поэтому не придала особого значения словам матери. К тому же та сила, что просыпалась у нее внутри, уже не пугала. Она не бурлила, вырываясь, но иногда пыталась всплыть, разрушив ментальный щит. Поставить новый землянка могла быстро, получив довольно много практики за прошедший день. поэтому мысленно отмахнулась от того, что ее и дальше решили держать в неведении. Во многом можно разобраться и самостоятельно, особенно имея поддержку в лице Дэвида. Этот разговор оставил неприятный осадок, она чувствовала себя обиженной, злой и… виноватой. Но просто попрощаться не смогла себя заставить. Резкие слова просились на волю. «Вынуждена согласиться. Я слишком устала, наверное, чтобы внимать твоим откровениям». Могу не проникнуться важностью момента. Может, действительно лучшим решением будет отложить открытие сокровенной тайны на время, когда мы обе будем готовы? Разумно. Пусть в твоих словах я и слышу прежнее недоверие. А что с нашими планами на вечернее занятие? Если действительно чрезмерно утомилась и не можешь пройти тренинг, отпущу отдыхать. Хотя научиться усмирять новый дар в твоих собственных интересах. Готова или пойдешь спать? уже далеко за полночь. Конечно, спать. В академии строго следили за режимом. Моему организму так быстро не успеть перестроиться. Спасибо за угощение». Недовольно покачав головой, Канмира проводила долгим взглядом дочь. И когда дверь тихо закрылась, вернулась к столу, чтобы вызвать начальника службы охраны. Мать Дэвида появилась через несколько минут, потребовавшихся, чтобы добраться до рабочего крыла. Необходимые указания она давала в жилом крыле, устраивая наблюдение за новыми жильцами дворца с куда большей тщательностью, чем даже за покоями госпожи президента. Одного побега было достаточно, чтобы не позволить этому случиться снова, а для этого требовалось предпринять дополнительные меры. «Хорошо, что вы еще не отбыли домой к мужу, Меделлине», обратилась к зиндарианке Канмира. «Надеюсь, после сегодняшнего инцидента сделаны соответствующие выводы. и подобный случай не повторится. Полагаю, именно этим вопросом вы и занимались в столь поздний час. Именно так, госпожа президент. Я доверяю вам и вашему профессионализму. Назначая вас на эту должность, надеялась, что мать сможет достаточно повлиять на сына, дабы мы могли избежать подобных неприятностей. Это большая удача, что с Алирой ничего не случилось. Надеюсь, вы понимаете, как нам всем повезло. В достаточной мере, госпожа президент. И все же позволю себе заметить, что после заключения брака мой сын не обязан подчиняться матери. Теперь другая женщина несет всю полноту ответственности за его действия и судьбу. Это закон, который не позволяет мне приказывать сыну. И даже пытаться влиять на него». Губы Канмиры сжались в узкую полоску, а глаза вспыхнули изумрудным светом, что всегда говорило о грозящих собеседнику неприятностях. «Не переводите все в юридическую плоскость, Меделлине. Полагаю, нет нужды говорить о том, кем может оказаться Алира. И, конечно, не все захотят менять уже сложившуюся жизнь. Ее будет проще устранить, чем оспаривать, что богиня Зиндария возродилась, вернувшись к нам. Мною предприняты беспрецедентные меры обеспечения безопасности. Позволю себе заметить, что чем быстрее мы огласим правду, тем меньше шансов будет у тех, кто стремится сохранить действующее положение вещей. Мы знаем далеко не обо всех, конечно, но я лично склонна считать таковыми 90% женщин зендарии Оставшиеся это те, которые родились и выросли на других планетах или матери изгнанников, за редким исключением, разумеется. В этом я с вами соглашусь. Именно поэтому мы не можем рассчитывать на армию, Объявим после церемонии представления Оракулу. Это будет эффектно и подействует на впечатлительные умы самым сильным образом. Но вы отложили. Мне нужно время. Еще не все готово. Да, кстати, что с человеком, который на нашу удачу не стал мужем моей дочери? Он уже подал заявку на посещение Зиндарии. Сегодня днем запрос получен. Поручителем выступает сама госпожа-советник. «Удивительно, зачем он понадобился Аллае здесь? И самое неприятное, что любой отказ она будет оспаривать. Прикажете присвоить Лаэру статус персоны, которой пожизненно запрещено посещение Зиндарии? Он все же кинетик, пусть и ставший гражданином Кориана». «Ни в коем случае. Слышите? Ни в коем. Корианцы не считаются кинетиками. Эти способности являются врожденной чертой всех представителей расы. Дайте разрешение». Пусть Элеодор Лаэр получит статус личного гостя госпожи-советника со всеми вытекающими последствиями. Она будет нести всю полноту ответственности за его действия. Даже удивлена тем, насколько беспечна Аллае, Настолько уверена в успехе своей затеи. Что ж, она еще глупее, чем казалось ранее. Будет сделано. Приложив руку к груди и склонив голову, Медель Лине показала, что приказ принят к исполнению. Можете идти. И еще одно. Как наши дети ладят? Хорошо. Выглядят счастливыми. После паузы все-таки ответила начальник службы безопасности. Оба, насколько я успела заметить. Это чудесно. Самое прекрасное время, молодость, когда любишь без памяти и, вопреки всему, бросаешься в любое безумство с головой, не просчитывая последствий, отдаешься жизни со всеми ее перипетиями без остатка. Тонешь в этом бурном океане, барахтаешься, чтобы выбраться, и в итоге вновь ныряешь, будто не было негативного опыта. Так, говорят, происходит у многих, но мы с вами, кажется, и в годы юности были не такими, верно? Теперь мне думается, что именно так, но муж помнит меня другой, госпожа президент. Да и вы говорите так, будто точно знаете, каково это переживать. Когда еще давать волю чувствам, если не в момент их возникновения? В молодости мы полны надежд и веры, с легкостью отдаваясь влечению сердца. Но с каждым годом поверить в чудо становится труднее. Может, именно в этом причина нашей осторожности? Вероятно. Или некоторым просто недоступно подобное отношение к жизни, к чувствам и глупостям, которые можно позволить себе совершить. Вступайте, медалины, всем нужен отдых. Зиндарянка действительно устала, день был долгим, Но беспокойство за сына не могло позволить ей отправиться домой сразу же. И Меделина вновь вернулась к комнатам, которые были выделены для постоянного проживания землянки с супругом. Убедилась, что датчики, определяющие использование телепорта, функционируют исправно, а видеонаблюдение дублируется несколькими парами зорких глаз. Меделина собиралась отправить сообщение Дэвиду с просьбой выйти, но в последний момент передумала, поставив лишь отсроченное уведомление о том, что отец в ближайшие дни будет дома безотлучно. Все то, что мать не написала, сын поймет и без деталей. Она знала это. И потому, проведя еще одну инспекцию по личному составу, который будет ненавязчиво охранять пару, вылетела на шаттле на семейную ферму. Уже забрезжил рассвет, когда с тревогой на душе Дэвид уговорил Алиру лечь спать. Его обычно быстро отдающаяся власти сна жена теперь от чего-то была полна бурлящей энергии, будто напиталась ею от старых гор, величественно наблюдающих, как у их подножья рождается и проходит жизнь. «Тебя настолько сильно взволновал разговор с матерью? Вы не поссорились, я надеюсь?» «Для ссоры нужно два заинтересованных участника, а я в основном молчала. Правда, не могу сказать, что не провоцировала, когда говорила. Осадочек остался, конечно. Нет, все дело в напитке. После него я ощутила прилив сил». Не отравили же меня в самом деле. Как плохо, что ничего не знаю о зендарии, Даже название этого растения, из которого был сок, не запомнила. Зеленый, со свежим вкусом, будто мякоть огурца вместе с яблоком и тархуном. Правда, на земле используют, как правило, искусственные аналоги. Но по аромату и вкусу они почти идентичны натуральным. «Из того, что ты назвала, я пробовал только яблоко. Не на земле, на одной станции кто-то вырастил». но действие, которое ты описала, похоже на горлозу. Если так, то быстро пройдет. Еще минут 5 десять и отпустит. Все зависит от количества выпитого и реакции твоего организма. Бодрящий эффект этой ягоды мы используем, когда тренируемся. Полезно и вкусно. Может заменить полноценный обед. Да, есть совсем не хочется. Тебя что-то смущает? Алира любила даже эту морщинку, что уже не впервые залегала между бровей Дэвида. но не могла смириться с причиной расстройства мужа. Горлоза не только бодрит, но еще и ускоряет раскрытие потенциала. Именно поэтому мы предпочитаем использовать именно ее на тренировках для юношей. Речь о телепортации. Другие возможности кинетиков нам недоступны. Вот даже как. И почему же Канмира забыла меня предупредить? Нужно ли это? Вот это я и не люблю. Не ложь, но и неправда, а по сути обман. злоупотребление доверием. Ладно, пусть я и не верила, но своим поступкам Канмира поставила крест на такой возможности. Не утрируй, ты на взводе, поэтому воспринимаешь не особо важный факт слишком остро. Вы вроде бы планировали именно тренировку на вечер, чтобы научиться контролировать новую силу, не так ли? Чтобы понимать твои возможности, их прежде требуется раскрыть. Да и всего, чего ты можешь не знать о Зендарии, за столь короткий срок не расскажешь. У госпожи президента много дел, не забывай. Не отпустила еще. Надо хоть немного поспать. Ты, как всегда, прав. Но я упрямая и обидчивая. Хотя ты действуешь на меня лучше любого успокоительного. Дел много, времени мало. Для единственной дочери, которую не видела 10 лет, не нашлось его достаточно. Не очень-то и хотелось. Расскажи мне что-нибудь о твоей планете. Надо все-таки просвещаться. Может, и усну. Укладываясь на плечо мужа, Алира впервые за ночь зевнула: Я расскажу тебе легенду о богине Зендарии, прекрасной и вечно юной, дарящей жизнь и способной создавать ее, одаривая даже то, что изначально не имело плоти. Как интересно, местный фольклор сказка. Быль. Так считается. Спи, мое счастье, а я попытаюсь открыть тебе то, что каждый зендарианец передает своим детям, храня память о нашей богине. «Ты всегда так красиво рассказываешь, слушала и слушала бы!» Потянувшись, Алира поцеловала мужа в щеку и удобно устроилась на прежнем месте. Она слушала, как мерно бьется сердце смелого и очень нежного зиндарианца, которому она каким-то чудом оказалась нужна, и который стал для нее всем, чего, как выяснилось раньше, не было и очень не хватало. Планета, на которой мы раньше жили, была прекрасна и чиста. Она дышала и цвела, даря своим детям истинный рай. Мы не знали болезней и войн, существуя в мире, в котором процветали искусства и науки. И все благодаря богине, что покровительствовала словно мать, лелея свой народ. Ничто не длится вечно. Эта истина дорого обошлась нашим предкам. Постепенно они привыкли к тому, что все случается только к лучшему, и беды обходят стороной даже тех, кто улетает к другим планетам». Защита богини Зендарии оберегала их и вдали от дома. Стали раздаваться голоса, высмеивающие веру в божественную силу, и со временем таковых становилось все больше. Путешественники возвращались с других планет, рассказывая, как там хорошо без всяких богов. Смертные все делают своими руками, работая на благо планет и стран. И высшие существа не нужны, это лишь выдумка, благодаря которой жрецы воздействуют на непросвещенные умы, влияя на ход вещей так, как им выгодно. И даже провоцируют войны между последователями разных религий, которых у нас не было только потому, что богиня одна. Впрочем, у Зендарии почти не имелось служителей и раньше, лишь те, кто отрекался от потребностей тела во имя души. Храм, стоящий в долине цветов, посещали все реже, даров приносили все меньше, а город, что был выстроен вокруг святилища, пустел, становясь призраком. Не один год длилось это. Но неумолимо настал момент, когда зендарианцы, не знающие веры, поселились в том городе, оскверняя храм руганью и непристойным поведением. Долина увядала, а богиня больше не являла свой лик, не получая любви от своих детей. Зендария не бросала нас, но ее сила угасала по мере того, как разочарование занимало все более место в ее огромной душе, которой хватало на всех. И однажды богиня все-таки спустилась к зендарианцам, чтобы спросить их, почему любовь ушла. Она обрела тело обычной смертной и в облике юной девы вышла на ступени храма, обратившись к тем, кто был рядом. Просто девушка? И как она убедила их, что является богиней? Сквозь опустившийся навеки сон Алира пока еще слышала тихий голос мужа. Ее глаза сияли. А там, где она прошла, вновь расцветали прекрасные цветы, даже на камне. И эти самые камни полетели в богиню вместе с проклятиями. Иногда жестокость просыпается от невежества или от чувства собственного бессилия. Теперь уже не узнать, что послужило причиной, но зендарианцы убили богиню. И в момент, когда ее тело коснулось земли, та содрогнулась, не поверив ужасу, который смогли сотворить любимые создания Зиндарии. Пропасть разверзлась, чтобы поглотить убийц вместе с городом, который уже был не нужен. И только храм остался стоять, словно безмолвный страж мертвой богини. «Боги бессмертны, если верить преданиям, но все равно звучит чудовищно». И именно так», — согласился Дэвид, едва уловимо прикоснувшись губами к волосам возлюбленной. «Божественная сила бессмертна, в отличие от тел тех, кого творцы одаряют чудом жизни». Это всего лишь легенда, родная. Всего лишь старая история. Не переживай. На планете еще оставались те, кто продолжал верить в Зендарию. Тело богини оплакали и поместили в саркофаг, чтобы навечно оставить в храме в надежде на возрождение. И тогда поднялся бунт. Невежды проклинали их и богиню, из-за которой случилось первое на планете бедствие. А после того, как Зендарианцы начали болеть, лишенные покровительства своей защитницы – Они совсем обезумели, требуя казнить всех, кто был в храме, поклоняясь Зиндарии. В итоге мои предки сбежали, изгнанные с собственной планеты. Тело богини было предано земле уже здесь, на этой, ставшей новым домом. Но беды преследовали нас и вдали от родной планеты. У переселенцев рождались почти одни мальчики. Лишь один младенец из ста был женского пола. Первая девочка стала и первым оракулом. объяснив, что однажды богиня вернется к нам, вновь приняв облик смертной девушки, чтобы проверить, осталась ли в наших сердцах любовь. Много сменилось оракулов, и однажды появилось пророчество, что богиня появится на свет не здесь, но вернется к своему народу. Мы научились жить по-новому, собирая по крупицам ту кровь, что оставляем на чужих планетах, разбавляя с гуманоидными расами». И мы верим, что сила Зендарии возродится в одной из дочерей нашего народа, вновь вернув нам мир и покой. Это было бы счастьем, но не для меня, как выяснилось. Я очень надеюсь, что твоя сила, моя дорогая, совсем не божественная. В противном случае ты не сможешь оставаться только моей, а я не в силах ни с кем тебя делить». Уснув, Алира уже не слышала последних слов. Землянки снились сны, будто старые воспоминания, уже истлевшие от времени и ставшие тусклыми, но от этого не менее болезненными. Пустота, которая поселяется в душе лишенной любви, убивает, забирая желание творить и дарить, и уже не вдохновляют самые прекрасные песни, что звучат в твою честь, и не получается создавать жизнь, которая в итоге стремится к уничтожению. А сама алира уже взлетает в небо, подобно огненной птице. Вот только пары у нее нет, она одна в этом мире, враждебном. отталкивающим и убивающим ее бессмертную душу.